Глава 25. Макар. Макар медленно ехал по проспекту и считал перекрестки. Правое ухо и щека еще горели после сделанного признания. Конечно, он и не ждал, что Валентина разразится радостными возгласами с кучей вопросов. Воцарившаяся в трубке тишина до сих пор отдавалась короткими нервными вспышками, покалывала ладони и жгла грудную клетку. И все же Макар знал, что поступил правильно. Пожалуй, именно Валя в отсутствие Симы должна была узнать обо всем первой. То, как она переживала и вступалась за подругу, делало честь этой маленькой женщине. И Макар был благодарен ей за то, что она ничего не сказала, а просто положила трубку. Он верил, что если Сима вдруг выйдет на связь с соседкой, то, то она непременно скажет ей, что я мерзкий тип и засранец. Каких свет не видывал. О том, что может последовать за этой фразой, Макар даже боялся представить. Но очень надеялся, что материнский инстинкт все же окажется превыше женской солидарности, обид и ненависти. В конце концов, он и сам узнал о ребенке только что, а от такой информации немудрено и инфаркт получить. Дом актера Деменюка оказался скорее бежевым, нежели розовым. Краска на фасаде давно выцвела и пошла пятнами – Но зимой, когда все вокруг – деревья, провода и крыши – покрывается белоснежным, словно сахарным налетом, ощущение сказочности вносит свои коррективы и в восприятие. Однако, погруженный в свои переживания, Макар уже не замечал всех этих изысков. Выбравшись из автомобиля и схватив пакет, он бегом понесся к подъезду, влетел внутрь и стал жать на кнопку звонка, совершенно не подумав о том, что старик мог прилечь отдохнуть. Довольно быстро за дверью раздались шаркающие шаги, щелкнул замок и Макара обдало спертым кисловатым воздухом. Подслеповато щурясь, одетый в мятую полосатую пижаму и вытянутый кардиган, Деменюк несколько мгновений всматривался в лицо чертынцева. Александр Карлович, здравствуйте. Макар сделал пару шагов назад, чтобы попасть в небольшую полоску света, идущего от подъездного окна. Вероятно, вы меня не помните. Макар Чердынцев. Амалия Яновна. Макар запнулся и отвел глаза, чтобы не выдать своего отношения к тому, что сейчас терзало его мозг. Ах, это вы. Да-да, конечно. Старик распахнул дверь пошире. Не ожидал вас увидеть. Проходите. Рад нашей встрече, – сдержанно добавил Макар и переступил порог. Сегодня похоронили Горецкую. Да, к сожалению, по состоянию здоровья у меня не получилось проводить ее в последний путь. Александр Карлович вздохнул и, двигаясь вдоль стены, побрел в одну из комнат. Макар огляделся. Вспомнилась когда-то популярная речевка «Тяжелая неказиста жизнь советского артиста». Чердынцев, собственно, и не ждал, что увидит дорогие хоромы. Однако был несколько обескуражен разницей между жилищем Деминюка и Горецкой, которая сразу же бросалась в глаза. Особенно Макара поразили отслаивающийся обои и густой слой паутины по углам. В комнате, где он нашел старого актера, царил полумрак. Между шторами был небольшой зазор, через который довольно скудно поступал дневной свет. Кашлянув, Чердынцев обвел глазами увешанную афишами и огромным количеством фотографий стену. Невольно задержал взгляд на том самом снимке из интернета, где Деменюк и Горецкая вместе восседали на сцене. «Чайку, Макар Дмитриевич», – дребезжащим голосом предложил Деменюк, при этом усаживаясь в глубокое потертое кресло и укрывая колени выцветшим пледом. «Вы даже помните мое отчество?» Удивился Чердынцев и водрузил пакет на круглый, заваленный книгами и лекарствами, стол. «Я почти ничего не вижу, но моя голова...» Старик постучал узловатым пальцем по покрытому редкими седыми волосами черепу. «Помнит все. Иногда я думаю, что лучше бы уже ничего не соображать, чтобы не думать о том, что все скоро закончится. Впрочем, для меня ведь все уже закончилось. Не так ли, молодой человек?» Макар немного растерялся. Выставляя на стол контейнеры с едой, он пытался придумать, как повернуть разговор в нужное ему русло. «Знаете, раньше я наивно полагал, что все, что я делаю, кому-то нужно», – продолжил философствовать Демнюк, «И поэтому очень старался понравиться и доказать, что способен на что-то». Амалия смеялась надо мной, чем несказанно обижала и нервировала мое эго. Он тихо засмеялся. Она была очень резкой в своих суждениях. Да, еще бы, ей-то не приходилось ломать себя. Чердынцев присел на стоявший рядом стул. — Вы ведь давно были знакомы с Горецкой? — осторожно задал он вопрос. — Давно? — старик пожевал выпирающей челюстью. «Да раза в два дольше, чем вы живете». Он вытащил откуда-то сбоку тряпку, служившую ему, по-видимому, носовым платком, и промокнул голубоватые в красных прожилках веки. «И что вы можете о ней сказать?» Макар подался вперед, судорожно сжав под столом кулаки. «То есть, какой она была? Откуда приехала? Чем жила до того, как оказалась в Добринске? Что она рассказывала вам о своей жизни?» Макар заметил, как приподнялись кустистые брови Деменюка и тут же сбавил обороты. «Отдавайте-ка я пока на стол накрою. Налью вам рюмочку за помин. Я за рулем, но вам, наверное, можно?» «Нужно, молодой человек, определенно нужно». Кряхтя старик заилозил в продавленном кресле, расчищая перед собой место на столе. Небольшая медная рюмочка, служившая для приема микстур, нашлась тут же, между лекарственных склянок и пузырьков. Макар вытащил пробку и наполнил емкость. Старик облизнул бледные губы и, аккуратно, стараясь не расплескать содержимое, проговорил. Ну что ж, царствие небесное. Посмаковав, выпитое, Деменюк откинулся на спинку кресла и вперил в Макара выцветшие глаза. — Я понимаю ваш интерес к Амалии Яновне, — кивнул он удивительная женщина, загадка. Насколько я знаю, до приезда в Добринск она не имела никакого отношения к театру. Несомненно, это было огромным упущением, прежде всего с ее стороны. Ее талант перевоплощения был божественным даром. Макар с трудом сдерживался, чтобы нечаянно не прервать неспешную речь старика, но и слушать восторге в честь Горецкой ему притило. «Как вы познакомились?» Спросил он. Ах да, Деменюк подцепил из контейнера колбасный кругляш и с наслаждением обсосал его. Нас познакомил Гриша Горецкий, который впоследствии и стал ее мужем. Надо сказать, Амалия в то время была уже в довольно эм, почтенном для невесты возрасте, и я был несколько обескуражен выбором Гриши. Но знаете, Макар Дмитриевич, потом я стал понимать, что привлекло в ней моего друга. А с Гришей мы были очень дружны, – старик задумался. Теперь Макар не торопил его. Она была абсолютно не зациклена ни на возрасте, ни на красоте, ни на славе. Но при этом обладала таким животным магнетизмом, что невозможно было от нее оторвать глаз и голос. Она владела им в совершенстве. «Надо же!» – хмыкнул Макар. «А я этого не заметил!» «Ах, вы про тот случай», – понимающий улыбнулся старик. «Я, знаете ли, привык не удивляться ее выходкам. Тогда мне показалось, что она приняла вас за кого-то другого. Возможно, за надоедливого поклонника, но это ведь было не так, правда?» Хитро прищурился он. «Судя по тому, что она завещала мне квартиру, Горецкая прекрасно знала о том, кто я». Деменюк развел руками. «Ну и не судите о ней строго». Таланту можно просить очень многое. Гришка любил ее. Вы не видели ее портрет в квартире? Конечно. Он тоже был очень талантлив, но беден, словно церковная мышь. Благодаря Амалии бросил пить, стал рисовать. Возможно, она продлила ему жизнь. Вон, за вашей спиной, посмотрите. Макар обернулся и стал разглядывать фотографии. Но кроме как на общей, больше Горецкую нигде не видел. «Видите Гришу?» – спросил старик. «Знаете, мы ведь с ним в одну гимназию когда-то ходили». «Простите, но тут так много снимков!» «У забора, в шляпе», – подсказал Деменюк и нетерпеливо пощелкал пальцами. «Она должна висеть рядом с Отелло». Чердынцев привстал и подошел ближе. «А в руле Отелло вы?» Макар усмехнулся, разглядывая темный грим и белоснежную тогу Деменюка. «О да, золотые времена!» – расплылся в широкой улыбке старый актер. Макар нашел старое фото, на котором был изображен немолодой мужчина в соломенной шляпе. Он стоял, облокотившись спиной на забор, за которым высился деревянный дом в окружении сосен. «Долго они прожили?» Спросил Чердынцев, соображая, чем может помочь ему информация о муже Горецкой. «Пятнадцать лет, если мне не изменяет память», – ответил Демнюк. «Гриша посодействовал ее устройству в нашем театре, а там уж Амалия Яновна показала себя как прекрасная актриса». «Актриса? Ну да», – вспыхнул Макар, а вслух сказал для поддержания разговора. «А кто сделал эту фотографию? Вы?» «Нет-нет». Амалия. Сама она не любила фотографироваться. Этот снимок мне подарил сам Гриша незадолго до своей смерти. Он тогда уже болел, поэтому почти все время жил на даче. Там ему дышалось легче. На даче. Да, у них как-то очень быстро появился достаток. Гриша говорил, что Амалия нашла покупателей на его картины. Ну и, в общем, что-то я ничего не знаю про дачу, удивился Макар. Старик пожал плечами. «А где, говорите, она находится?» «Насколько я знаю, в пригороде не был там ни разу». «Александр Карлович, вы не будете против, если я ненадолго возьму эту фотографию?» «Пожалуйста», вздохнул старик, «я не против. Мне кажется, что все это...» Он сделал короткое движение рукой. «Все равно очень скоро окажется на помойке».